Забава. Полеснув в лицо холодной воды, посмотрела на своё отражение в тазу и невольно ужаснулась. На меня смотрела уставшая девушка весьма болезненного вида, очень бледная с яркими синяками под глазами. Я с трудом узнавала саму себя. Время, проведённое в темнице, не прошло для меня бесследно, не оставило свой отпечаток. Мой организм привык к солнцу, свежему воздуху, фруктам и овощам. В отцовском доме каждый день к столу из быдки подавалась свежая зелень, козий сыр, ароматные горячие лепёшки. Старшая жена отца Лейла тщательно следила за питанием всех обитателей дома и всегда ворчала у корызни над цока, считая меня слишком худенькой. Женщина должна быть сочной, как спелый персик, и привлекать внимание мужчин своей красотой, а ты кожи до кости. Вот откажется от тебя Амир. Точно откажется, ворчала она, подкладывая мне в тарелку самые лакомые кусочки. Ешь, забава, ешь и слушай, что я тебе говорю. У коматов непонятная смесь была питательной и, возможно, даже полезной, но мне совершенно не подходило. Да и ночных коротких прогулок моему организму явно было мало. С каждым днём я чувствовала себя всё хуже, хотя, как сказал Орес после быстрого обследования в медицинской капсуле, все мои жизненные показатели были в норме. Умывшись с тела на кушетку и закрыла глаза. Ничего не хотелось. Меня охватило какое-то безразличие. Каждый день был похож на предыдущий, а моё прошлое стало таким далёким, словно красочный сон. Папа, Амир, мне безумно хотелось домой. Я очень соскучилась по родным, но слёз уже не осталось. В глубине души ещё жила крохотная надежда, что мне удастся вновь обрести свободу, хотя разум твердил, что это невозможно. Я постоянно сидела в своей клетке, А когда Арес выводил меня гулять, то словно кот он кружил рядом, не давая мне ни одного шанса для побега. Послышался звук замка, и дверь в камеру открылась. К моему удивлению пришёл Арес. Некоторое время мужчина просто стоял на пороге, даже не видя его лица, я поняла, что он пристально смотрит на меня. Что-то случилось? Мне не нравится твоё состояние. Я не пойму, что с тобой происходит, послышалось в ответ. Со мной всё в порядке, заверила я. Твой охранник сказал, что ты сегодня почти ничего не съела. Опять взялась за старое. Мне казалось, что мы обо всём договорились. Утром не было аппетита, призналась я. Почему? Не знаю, пожала плечами, посчитав, что если скажу правду, мои слова воспримут как каприз. Во время коротких прогулок мне немного удалось разговорить Ареса, и насколько я поняла с его слов, девушки для него только товар, и всё, что мужчину интересует, сколько денег он за них получит. Было, конечно, понятно, что я нахожусь на особых условиях, как и то, что капитан в любой момент может изменить своё лояльное отношение ко мне. "Идём, Каматкивну, сейчас мы всё выясним". "Куда?", уточнила я. "Мне нужно выяснить, что с тобой. Запустим углублённую программу, которая полностью проверит твой организм". Стало понятно, что Арес решил снова воспользоваться медицинской капсулой, только вряд ли очередное обследование скажет ему что-то новое. Перед тем как закрыть крышку прозрачного саркофага, капитан меня заверил: "Не переживай, Забава, я не позволю тебе умереть". Конечно, разве может умереть рабыня, за которую заплатили немало денег? Мысленно усмехнулась я и закрыла глаза. В этот раз обследование длилось действительно намного дольше, чем в прошлый раз. В какой-то момент, согревшись потоки тёплого воздуха, я даже задремала и проснулась лишь когда моего плеча коснулась мужская рука. Забава Испуганно вздрогнув, вскочила и стала спешно натягивать одежду, украдкой бросая взгляд на комата, который, казалось, совсем забыл обо мне. Мужчина тщательно изучал результаты, а потом хмыкнул. Жизненные показатели в норме, но идёт явный недостаток некоторых ферментов. Не могу понять, почему. Он повернулся ко мне. Может, ты пояснишь? Ведь я, она знаешь, в чём дело. Думаю, дело в образе жизни, призналась я. Дома у меня было другое питание, свежий воздух, ну и так далее. Понятно, Арес вздохнул. Сколько от тебя проблем. Идём. К моему удивлению, капитан привёл меня не в мою темницу, а в небольшую комнатку, в которой на вешалках в ряд висели чёрные латексные комбинезоны. Одевайся. Мы идём на прогулку, не веря своим глазам уточнила я. Мне нужно довести тебя до твоего хозяина в целости и сохранности. Поэтому, пока есть возможность, будешь дышать свежим воздухом, но ну и с питанием что-нибудь решим. Если бы я только знал, что от тебя будет столько проблем, продал бы орлену и забот не знал. В мужском голосе явно слышались укоризненные нотки. Бросила на него удивлённый взгляд и просто не смогла удержаться от ехидного вопроса. Такое ощущение, что это я заставила тебя меня украсть. Ты доставляешь слишком много хлопот, проворчал Камат. Давно у меня не было столь проблемной рабыни. А не надо было воровать. Может, вернёшь меня домой? Вопросительно посмотрела на него. Мой отец тебе хорошо заплатит, он очень богат, это правда. Твой дом теперь в радужном секторе, послышалось в ответ. Давай, поторапливайся. Спешно натягивая комбинезон, я набралась смелости и наконец-то спросила о том, что так давно терзало моё сердце. А действительно, почему ты украл именно меня? Просто ты попала в энергетическую ловушку. Обычно я запускаю её в нескольких местах. Иногда везёт, иногда нет. В этот раз повезло, удалось поймать тебя. Ничего себе, повезло. Мне надело на голову шлем-маску. Между прочим, у меня дома отец, семья, жених. Забудь прошлую жизнь. На свою планету ты никогда не вернёшься. Почему ты так в этом уверен? Арес, проигнорировав мой вопрос, кивнул на дверь. Идём. К моему удивлению, сегодня мы пошли непривычным путём, опустились в центральное фойе и покинули корабль через главный вход. И два оказалось на улице невольно замерла. Вокруг было так необычно, слишком шумно, и ещё светло. В глаза моментально бросилось небо насыщенного тёмно-лазурного цвета, на котором я почему-то видела два солнца. Одно привычное, яркое, ослепительное, на него невозможно было смотреть, потому что тут же начинали слезиться глаза. А вот второе, светло-зелёное, имело овальную форму, и от него во все стороны расходились короткие лучи. А потом я заметила толпу Множество народа крутилось возле прозрачных кубов, в которых будто куклы замерли девушки. Они казались неживыми, и я невольно вздрогнула, подумав о том, что могло с ними случиться. "Идём", Арес взял меня за предплечье и повёл в другую сторону. "Что с этими девушками? Вы убили их?" "Не говори ерунды", кажется, Хамат разозлился. "Они просто в стазисе". "Что такое стазис? Девушки обычно плачут, кричат". Плохо себя ведут и мешают клиентам сделать свой выбор, поэтому мы вводим их в состояние искусственной комы, так всем проще. Я невольно опять обернулась и тут заметила нескольких великанов, которые на 2, а то и 3 м возвышались над землёй. Ты идёшь или нет? Что ты там увидела? Арес дёрнул меня. Это великаны, кивнула в сторону толпы. Это наги, послышалось в ответ. Наги? Вздрогнув испуганно, уставилась на громадин, пытаясь их получше разглядеть. К сожалению, из-за расстояния лис было не рассмотреть, зато осознать их мощь и силу я смогла. И в этот момент стало безумно страшно, потому что пришло понимание, что совсем скоро мне предстоит оказаться в лапах подобного чудовища, и противопоставить ему будет нечего. "Забава, ты можешь объяснить, что сегодня с тобой? Ты отказываешься от прогулки?" они такие огромные и страшные, скрипнула я. "Кто?" рявкнула лис. "Наги" Прекрати трястись. Здесь повсюду наги. Эта часть галактики принадлежит им. Все наги, уточнила я. Все, все, все? Все? Вон там, он указал в сторону толпы. Почти все наги. Просто некоторые в своём истинном облике, а некоторые нет. Тебе нужно просто привыкнуть к ним. Да разве можно к ним привыкнуть? Прижав руки к груди, вздохнула я. Можно. Ещё как можно. Поверь, они любят женщин и довольно бережно к ним относятся. Главное вести себя нормально, слушать хозяина и никогда не показывать своего страха. Почему? Потому что он пробуждает в них инстинкты охотника. Чем больше ты боишься, тем сильнее желание на тебя напасть. Поняла? Я схватилась за голову. Как выжить в этом чуждом мире было непонятно. "Идём", Арес подтолкнул меня. "А то стоишь, пялишься на покупателей, привлечёшь их внимание, беды потом не избежишь". Послушно пошла вперёд, и скоро мы оказались с другой стороны корабля, который, как выяснилось, стоял почти впритык у каменной стены. Можно снять шлем, спросила я. Хочу подышать свежим воздухом. Нет, внезапно ответил Арис. Сейчас здесь слишком много любопытных взглядов. А ты сам когда-нибудь снимаешь эту маску? Снимаю, но очень редко. Почему? Потому что мой образ жизни весьма опасен, а так никто не знает моего лица. Довольно честно ответил Арес. И даже твои люди, и даже они. Я ухмыльнулась. Комат был очень вёртким и хитрым, а ещё он многое знал о нагах, и мне в голову пришла прекрасная мысль расспросить его о них, чтобы хоть немного быть готовой к тому, что меня ожидает в будущем. Скажи, а зачем нагам рабыни? Я посмотрела на Ареса. Неужели у них нет своих женщин? Есть, но тут всё очень сложно. женщин оберегают их семьи, и чтобы жениться нагу нужно выполнить ряд условий. Каких? Не знаю. Кочноу головой орес. Особо никогда не вникал в традиции этой расы. Мне известно главное: они любят женщин, с удовольствием покупают рабынь и содержат гаремы. Гаремы, икнула я. Да, богатые наги могут себе это позволить, орес квнул. Красивых рабынь хорошо покупают и с удовольствием дарят. Думаю, тебя тоже купили для гарема. Ты красивая и своему хозяину понравишься. Я закрыла глаза и вздохнула. В моей прежней жизни многожёнство было обычным делом. Мой отец и братья не были исключением, но я никогда не понимала, как можно делить своего мужчину с кем-то. Я очень надеялась, что для Амира стану единственной, по крайней мере, мне хотелось в это верить. А в этом мире получалось, что женщины были не только рабынями, но и постельными игрушками, и всё это против их воли. Страшная судьба, и смириться с этим просто невозможно. Забава, что-то ты примолкла? Комат подошёл вплотную ко мне. Что-то не так? Гарес, я не хочу в горем, призналась в ответ. Пожалуйста, отпусти меня домой к отцу, пожалуйста. Я повторяю тебе в последний раз. Твой дом теперь в Радужном секторе. Забудь прошлую жизнь. Ты никогда больше не вернёшься на свою планету. Комат встряхнул меня за плечи. Никогда, запомни. Почему? прошептала я, чувствуя, как глаза наполняются слезами. Почему? Да потому что, во-первых, тебя уже купили. Во-вторых, твоя планета находится очень далеко, путь туда непрост, и каждый раз приходится преодолевать невероятные препятствия. В-третьих, дорогу никто не знает. Но ты же знаешь, всхлипнула я. Знаю, кивнула Рис. Но это ничего не меняет. Моё дело доставить тебя к новому хозяину, и на этом всё. Чем быстрее ты примешь свою судьбу, тем будет лучше для тебя. Я промолчала, глотая горькие слёзы. Но показывать свои слабости мне не хотелось, поэтому отошла чуть в сторону к стене, а потом пошла вдоль неё. Комат будто понимая, что мне сейчас нужно побыть одной, молча следовал позади в нескольких шагах. Проще всего сказать: "Смирись". Но нет ничего сложнее, чем это сделать. Я никак не могла понять, почему именно на мою долю выпали такие жестокие испытания и что теперь будет дальше. Всё вокруг принадлежало Нагам, о которых мне ничего толком не известно. Попытаться сбежать, если поймают меня, закроют в клетке и больше никогда из неё не выпустят. А если не поймают, домой я всё равно, получается, вернуться не смогу. Да и куда мне идти без денег? Забава, внезапно на моё плечо легло можская ладонь. Нам пора возвращаться. Очнувшись от своих тяжёлых мыслей, осознала, что так задумалась, что довольно далеко ушла от корабля. Каменная стена закончилась, и за ней показались невысокие серые дома. "Это город", уточнила я. "Да, за стеной космодрома сразу начинается жилой квартал", кивнула рез. "А сейчас идём, вечером ещё раз выйдем на прогулку". "Спасибо", улыбнулась я и последовала за коматом. Когда поднимались на корабль, я не смогла удержаться и вновь бросила взгляд на толпу. Моё внимание привлекли наги, высокие, мощные, весьма пугающие и очень опасные. Они находились чуть в стороне и что-то явно обсуждали. Внезапно один вскинул голову и уставился прямо на меня. Перепугавшись, буквально влетел на корабль, осознав, что у незнакомца очень странные глаза с вертикальным зрачком. Разве такое бывает? Видимо, да. Забава, да что с тобой? Орес наклонился ко мне. Ты сегодня какая-то странная. Вот куда ты сейчас бежишь? Я не бегу, покачала головой, стягивая шлем. Сколько раз тебе говорил, что снимать костюм можешь только в своей каюте, проборчал Арес, стараясь закрыть меня от любопытных взглядов членов команды. Быстро в лифт. Я послушно выполнила его приказ, не желая ещё больше злить Камата. Сейчас тебе принесут обед, сообщил Арес, когда привёл меня в мою темницу. Надеюсь, ты всё съешь, а чуть позже я тебя ещё раз выведу на прогулку. Договорились? Да. Комант довольно кивнул и вышел. Тут же последовал щелчок замка, меня опять закрыли.